2850 год от Великого Исхода. Десятый день месяца Волка. Арце мунт В комнате Бланксимы Казимы было душно и жарко. Тощая и изжелто-бледная, словно снидаемая изнутри каким-то недугом, Казима даже летом куталась в шаль и зажигала камин. Осенью уже и зимой ее покои и вовсе превращались в подобие преисподней. Не хватало только сковородок да жарящихся на них грешников впрочем под тяжелым взглядом наставницы воспитанницы чувствовали себя немногим уютнее чем души в преисподней солан шнуар преклонила колени перед комнатным алтарем облабыла перстеньцы альянки и замерла опустив глаза козима кашлянула, поплотнее закуталась в белую шаль и обратила свой пугающий взгляд на девочку мы слушаем тебясолланш сегодня ты должна рассказать нам о войне оленя. Сола судорожно сглотнула и молитвенно сложила руки. Война оленя началась в 2228 году. В те времена светоч церкви Единый и Единственный освещал арцистский материк до последних гор, но в Таяне и Элленде уже прорастала ересь. Сола запнулась, испуганно вздрогнула и торопливо продолжала. Однако Творец не желал гибели благодатных земель. Своим орудием он избрал непорочную деву той же крови, что и равна апостольная святая Циала. Это была дочь торскийского герцога Мишеля. Надо говорить «благочестивого торскийского герцога». «Благочестивого торскийского герцога», — послушно повторила суланш Как было ее имя? Ее имя было Мария Эрика. Так, дальше. Благочестивый герцог Мишель выдал свою дочь за престарелого таянского короля Марка, который не мог сделать ее своей женой. И тогда свершилось чудо. Юная Мария понесла по воле Божией и разродилась младенцем мужского пола, который должен был стать спасением благодатных земель, но у короля Марка была дочь Илана. Упоминая ее, следует всякий раз осенять себя знаком и добавлять, да будет ее имя проклято во веки веков. Да будет ее имя проклято во веки веков. «Арде — Арде! — веско произнесла Казима. Принцесса, желая после смерти отца единолично владеть Таяной, вознамерилась погубить мачеху и брата и обратилась за помощью к богомерзким тварям, именуемым гоблинами и обитавшими в последних горах. Твари эти испокон века поклонялись антиподу и почитали проклятого и были весьма искушены в черном колдовстве. Среди них находили приюты маги людского племени, предавшиеся запретному. С одним из них, именуемым Романом Черным, и сошлась Илана, да будет проклято ее имя во веки веков – Арде. С его помощью дочь короля Марка убила брата, призванного стать спасением благодатных земель, но Мария Эрика была спасена святой Циалой. Босая и одинокая, она прошла зимой через леса, горы и болота, и дикие звери не трогали ее, а лютые морозы не причиняли ей вреда. Ведомая святой Циалой, она вышла к святому городу Кантиске, где и нашла приют. Илана, да будет проклято ее имя во веки веков, сказала своему отцу и благочестивому герцогу Мишелю, что не ведает, где их супруга и дочь, и те поверили. Мишель отправился на поиски дочери. По дороге ему явилась святая равноапостольная Циала и поведала, что Мария в Кантиске и что грядет поход тьмы против света, а он, Мишель Тарский, избран, дабы встать на пути вражеских ратий. Благочестивый герцог Мишель Тарский отправился в Мунт, предстал пред мудрым императором Базилеком и сказал то, что открыла ему святая равноапостольная Циала. И выслушал его император и повелел собирать воинство, но племянник императора Луи не захотел принять сторону света и предался тьме, потребовав у богомерских за помощь арсийскую корону. И те ему обещали, и соединилось войско Луи Арцийского с нечестивым воинством, приведенным с последних гор магом Романом. И оскверняли они храмы и иглеции, и приносили жертвы человечески антиподу, и желали они освободить проклятого и править его именем. Многое множество народа погубили они, и среди всех прочих благочестивого кардинала Таянского Тиберия, который перед смертью постиг, что Илана... Да будет проклято ее имя во веки веков, и есть та, кого именуют темной звездой, погибелью Тарры. И все, что было в благодатных землях темного и порочного, принимало в сторону Луи Арцизского и чернокнижника Романа, а все, что было доброго и светлого, вставало под знамена благочестивого герцога Мишеля. И пришел срок, и сошлись два воинства под стенами святого города Кантиски. Соланж перевела дух и робко взглянула на наставницу. Продолжай, дитя мое. Герц... Э, благочестивый герцог Мишель сражался как лев, но был убит. Непорочная дева Мария Эрика видела со стен святого города гибель отца. В отчаянии она воззвала к святой Циале, и ее мольба была услышана. Святая послала на поле боя белого оленя, который поразил чернокнижника Романа и остановил полчища мерзких тварей, именуемых гоблинами, которые в ужасе бежали. Но Илана да будет ее имя проклято во веки веков, избежала кары, воззвав к антиподу, и тот укрыл ее до поры до времени. Если Тарра вновь погрязнет в грехе и свет ослабеет, именуемая темной звездой вернется, дабы сеет смуту в душах и готовить возвращение проклятого. Это об Илане, да будет ее имя проклято во веки веков и да защитит нас святая Циала. Арде. Чем же закончилась битва? После бегства чудовищ открылись ворота Кантиски, и оттуда выехало святое воинство, обрушившееся, как меч, карающий на головы таянских еретиков, ведомых предавшимся тьме арцизским принцем Луи. Меч ударял о меч, ломались копья и сокрушали щиты, но у Луи было много богопротивного зелья, именуемого Порохом, и исход битвы не был ясен. Но тут подошли войска эландского герцога Рене, который, увидев Великую Сечу, заколебался». Эланский герцог Рене был смел и честолюбив, но душа его была далека от света, хотя в те поры еще не погрязла во тьме. Душой эланский властелин тянулся к власти, а телом – к разврату, но, подобно двум крыльям, удерживающим птицу над бездной, удерживали Рене Эланского от греха падения благочестивая жена его Оливия и кардинал Максимилиан. Обычно, — вмешалась Казима, — первым называют духовную особу, но в данном случае надлежит говорить так, как ты и сказала, ибо благочестивая Оливия впоследствии стала предстоятельницей ордена равноапостольной Циалы. Итак, что же сделал Оррой Эланский? Он он колебался, и, видя это, кардинал Максимилиан посулил ему корону Арции, если он сразит впавшего во тьму принца Луи. Так извлечен был мед из львиного чрева, и властолюбие герцога Рене подвигнуло его к подвигу. К подвигу подвигнуло. И он свершил во имя короны, что не желал свершить во славу Творца нашего. Рене Эланский бросил свои полки на полки безбожного Луи, и вновь закипела битва, и вновь свет не мог одолеть тьму, а тьма — свет. И тогда во всех храмах и иглециях святого города Кантиски воззвали к Творцу, и Творец услышал и послал свое воинство на помощь воинству церковному, и узрели люди, сверкающую рать на дивных конях, и за плечами всадников вздымались белые как снег, крылья. И при виде их в ужасе бежали полки безбожного принца Луи, а сам он погиб в битве, и даже тело его не удалось найти». Так была одержана Великая Победа у Святого Холма, на котором позднее был воздвигнут храм. А что было дальше? Небегающие глаза продолжали буравить девочку. Дальше корона благодатных земель была вручена эланскому герцогу, как и обещал ему Максимилиан, но герцог захотел большего. Он увидел Марию Эрику и, пленившись ее красотой, воз... Воз... Воз... возжелал ее. Дочь благочестивого герцога Мишеля с негодованием отвергла домогательство старого императора, который уже был женат на достойнейший из женщин. И тогда Рене-Аррой предался тьме. Он возвал к проклятому, и тот ответил ему из бездны. При помощи тьмы, которой Аррой предавал свою душу и свою кровь во веки веков, император совратил Марию Эрику и вместе с ней бежал за запретную черту. С тех пор никто никогда о них не слышал. Однако благочестивой Синобии, напястнице супруги и герцога Рене благочестивой Оливии, перед смертью было видение, что святая равноапостольная Циала послала бурю, утопившую корабль нечестивцев. Сама же Оливия, дабы искупить грехи, совершенные тем, кто был избран ей в мужья, вступила в орден, и не было в те времена женщины достойнее, добродетельнее и мудрее ее. Ее молитвы у милости вели святую Циалу, и она послала благодатным землям золотой век. А сына Оливии и Рене, сгинувшего, не было спрошено за грехи отца, и он царствовал долго и мирно. Сула замерла, с опаской глядя на наставницу. Темные губы тронуло нечто, напоминающее улыбку, и Казима еле заметно кивнула Иди, дочь моя, сегодня ты отвечала удовлетворительно. На завтра подготовь житие святого ангеля.